Глава двадцатая. Козельск каменного века. Враг появился к полудню еще через сутки. Не знаю, чем было вызвано такое промедление, но нам это дало лишние сутки подготовки. Когда дозорный со стороны РВА донесли, что с юга плывут корабли, я как раз проверял маскировку спецназовцев Савбера, решив использовать опыт борьбы вьетнамских партизан против американцев. Суть полученного Бером задания заключалась в следующем. На береговой линии спецназу предстояло вырыть яму в песке и спрятаться в них, накрывшись щитами из досок. Если неприятель высадится, а имея 10 кораблей ему это вполне по силам, Бер должен был ударить в незащищенный тыл десанта. Для этого Лар с копейщиками станут отступать, сохраняя строй. А когда десант неприятеля окажется между людьми Бера и Лара, спецназ вступит в битву. Учитывая их скорость и умение воевать в ближнем бою, наступающие даже не успеют отреагировать и перестроиться. Есть в этом плане слабое место. Неизвестно, где именно высадится враг. Засаду Беру велел сделать примерно на середине расстояния от рва до пристани. Но все пошло не так. Когда дозорные доложили, что корабли противника остановились в 500 метрах южнее рва, в душу закрались нехорошие предчувствия. Спустя 10 минут со стороны степи показалось пыльное облако, оказавшееся нескончаемым потоком черных пеших воинов. Орда также остановилась на расстоянии 500 метров. Один из кораблей пристал к берегу. Было абсолютно очевидно, что морские и сухопутные силы противника обсуждают детали атаки. Если на десяти кораблях есть хотя бы по тридцать воинов, не считая гребцов, то их число уже под триста. А пешее воинство, ожидавшее результатов переговоров, усевшись на землю, на мой взгляд, составляло около двух тысяч. Ну, может, чуть меньше. У страха глаза велики. Впервые за все время меня реально охватил страх. Никакой ров не остановит атаку этой черной лавины. «Уильям, придется поработать пулеметом». Американец коротко кивнул и начал пристраивать на бруствере крупнокалиберный пулемет, переделанный Тиландером для стрельбы без электропривода. Полуавтоматическую винтовку рейзинга американец протянул мне. Мое желание экономить патроны накрывалось медным тазом. Если черные прорвутся, нам не понадобятся ни патроны, ни пулеметы. Можно сразу писать некролог и надеяться, что смерть будет легкой. На кроме нас двоих, несли службу 10 копейщиков и десяток лучников. Остальные находились слишком далеко, чтобы успеть прийти на помощь, если атака состоится сразу. Более того, я подозревал, что атака пехоты может быть отвлекающим маневром, чтобы корабли спокойно высадили десант. Оглядел своих воинов. Лайтфуд пристроил пулемет и лежал, удобно устроившись, направив ствол в сторону врага. 20 воинов были бледны, но при виде такого количества врага можно даже посинеть. Сзади послышались шаги. Лар бежал, запыхавшись. «Макса!» обратился он ко мне и замер с открытым ртом, увидев огромное черное пятно врагов в степи. — что лар два отряда воинов заняли оборону баллисты и лучники скрыты за щитами в котлах постоянно горит огонь и все готово он судорожно сглотнул и неуверенно спросил может привести один отряд сюда здесь так много врагов нет лар Их задержит ров. Уильям рассечет атакующих пулеметными очередями, а лучники будут стрелять в передние ряды. Если ты приведешь отряд сюда, а корабли начнут высадку, то плаж падет, потому что они зайдут нам в спину. И второго отряда, и даже спецназа Бера не хватит, чтобы справиться с десантом. «Макса, ты же не останешься здесь? Может, в крепость?» Великан переминался с ноги на ногу. «Лар, иди к своим воинам и держите оборону там». Поджигайте корабли, как подойдут на расстоянии выстрела. Осыпайте горящими стрелами все подряд. Если корабли загорятся, им станет не до высадки. Если не сможете удержать берег, отступайте в крепость. Ты меня понял? Да, Макса. Может, ты пойдешь в крепость вместе с Санчо?» Вновь, словно маленький ребенок, законючил мой командующий. «Лар, выполняй приказ!» Гаркнул я на него, и через минуту его след простыл за пальмами. Надо бы подбодрить свою двадцатку воинов, которые нервно всматривались в степь и в море, где корабль стал отходить от берега. Совещание закончилось, сейчас начнется атака. Мысленно концентрировал свершившийся факт. Росы, слушайте меня. Встал повыше, чтобы все не видели. Сейчас враг пойдет в атаку. Бояться не нужно, потому что с вами Максадарпканг ура. «Лучники, вы стреляете на свое усмотрение! Копейщики, метайте дротики! Не давайте врагу подняться вверх! У нас есть большой шум! Этот большой шум самый страшный! Наши враги умрут от страха!» Послышались восторженные восклицания. Упоминание пулемета пришлось к месту. Русы помнили, какой страшной силой обладает это оружие. Напряжение на лицах спало. Послышались разговоры, хотя ранее стояла мертвая тишина. В степи началось оживление. Сидевшие на земле встали. Началось беспорядочное движение. Черная лавина, набирая ход, покатилась в нашу сторону. Но не вся. Около трети воинов неспешным шагом двинулись в нашу сторону. Меня всегда удивлял в исторических фильмах один момент. Бегущие на врага воины, когда до неприятеля еще сотни метров. Особенно такая глупость бросалась в глаза, когда речь шла о облаченных в кольчуге и латы воинах. Вы попробуйте пробежать 500 метров в броне и с оружием в руках. «Сдохните», еще не добежав до противника. И пусть черные вообще без брони и щитов, но они бежали навстречу. Сметнулась поднимаемая босыми ногами пыль. «Уильям, не стрелять! Начнешь по моей команде! Не стреляй в первые ряды, раздели поток примерно посередине. Первые ряды попадут в ров, их будут убивать лучники и копейщики. Наша с тобой цель — внести хаос в середину этой наступающей лавины». «Понял, сэр?» Американец заерзал, устраиваясь поудобнее. Атака без тщательной разведки. Глупость. Первые воины, достигшие рва, попытались остановиться, но их вниз смели набегающие ряды. «Всем огонь!» скомандовал я, выпуская пулю в огромного черного негра, что, уже оправившись от падения в ров, пытался вскарабкаться на нашу сторону. Лучники успели выстрелить раз, когда загрохотал пулемет. Работа крупнокалиберного пулемета вблизи — страшная картина. В первую очередь Уильям проложил просеку среди наступающих. Враг остановился. Больше половины просто попадали, прикрывая голову и затыкая уши. Нападение захлебнулось мгновенно. Враг даже не помышлял об атаке. Мои лучники и копейщики прицельно вели огонь по упавшим в ров, выбирая жертвы. Я бросил взгляд на корабли. К моему удивлению, они не тронулись с места, ожидая исхода атаки. Пули калибра 12,7, практически мини-снаряды. Отчетливо видел, как тела отшвыривало, оторванные конечности, практически разорванные пополам тела. Пулемет умолк. Лайтфуд менял цилиндрический магазин. Из ствола вился дымок. С той же скоростью, что бежали в атаку, неприятельские воины рванули обратно. Столкнулись со второй группой подходящих воинов и смешались, скрывшись в облаке пыли. Около двух десятков воинов, оставшихся в живых после падения в ров, пытались выбраться и падали, пронзенные стрелами и копьями. Только один из них догадался побежать по рву, в сторону гор, надеясь укрыться от стрел. Выстрелами из винтовки прекратил это безобразие. Я поднялся на бруствер. Основная масса черных залегла за кустарником, росшим в двухстах метрах от рва. Около трети воинов уходили на юг, явно не желая участвовать в бойне. На подступах корву валялось истекая кровью не менее ста-ста двадцати тел. Некоторые еще шевелились, и примерно пять десятков врагов полегли в самом рву. Пыль, поднятая убегавшими воинами, осела. У края кустарника заметил воина в красно-белой тунике, выглядывавшего из-за куста, поднявшись в полный рост. Задержав дыхание, прицелился и плавно нажал на спусковой крючок. Вражеский военачальник, а судя по тунике это не рядовой, рухнул на землю. Этот выстрел оказал на врага деморализующее действие больше, чем стрельба пулемета. прятавшийся за кустарником воины, сломя голову, помчались на юг. Мы отбили нападение, не получив ни единой царапины. Все десять кораблей начали медленное движение на юг. Отступление? В это не верилось. Слишком большое войско собрал Зикур и слишком далеко пошел, чтобы отступить после первой неудачи. Находясь в плаже Варяг и Акула, самое время вступить в морской бой, в исходе которого я не сомневался, даже с учетом превосходящих сил противника. Убедившись, что корабли последовали заступающими дал указание Лайтфуту. Пусть воины соберут свои стрелы и копья, раненых добить, трупы оттащить в сторону от рва. Я проверю, как там лар и остальные. «Сэр, корабли остановились!» Американец показывал рукой на флотилию, приставшую к берегу в километре от нас. Что происходит, не разглядеть, но несколько моих русов уверенно заявили, что воины садятся на корабли. «Сейчас начнется вторая часть Морализонского балета, или попытка высадки союзников в Нормандии». «Как операция называлась?» — запамятовал. Обратился я к Лайтфуту, проверявшего ствол пулемета. «Операция «Нептун». Ствол остыл. Можно стрелять при необходимости», — доложил американец с довольным смотром. «Нет, патроны больше тратить не станем. Только в случае угрозы поражения. У нас преимущество. Мы знаем, что они собираются высадиться, а для них огненные стрелы и копья станут неприятным сюрпризом», — возразил я, закидывая винтовку за спину. «Оставайся здесь, Уильям. Проконтролируй выполнение приказа и будь на подстраховке. Там мы справимся сами». Я зажигал в сторону поселения, сопровождаемый злым и раздосадованным Санчо, не успевшим принять участие в бою. «Га!» — скоро новый бой, — утешал я верного оруженосца. «Га!» — надеюсь, — буркнул в ответ неандерталец, сжимая в руках двухметровую дубину, напоминавшую оглоблю от телеги. Санчо подрос, практически сравнявшись с ростом со мной. Ширина плечного дела страх даже на бывалых воинов в моей армии. Пожалуй, такого здорового воина я не видел никогда. Неандертальцы всегда были мощными и широкими, но мой парень просто выше любого из них на голову. «Санчо, вот закончим с этими ублюдками и смотаемся на озеро, где ты потерял девственность!» Подбодрил я парня, мысленно посылая образ озера Илуома. хо давно пора!» С юмором ответил парень, слегка повеселев от воспоминаний. После возвращения у меня состоялся разговор с Нелл. Рассказал все, ничего не утаивая. Озерные Луома оказались частью их племени, отбившейся во время первого нападения Канг. Еще тогда пообещал жене, что привезу их к нам и возьму в наше племя. Но все время появлялась проблема, и поездка откладывалась. Лар и его первая группа воинов находились в семистах метрах от границ рва. На берегу установили два щита, за которыми стояли две баллисты и котелок с горящей каменно-угольной смолой. Второй отряд, также состоящий из копейщиков и лучников, находился ближе к пристани, на расстоянии километра. У них тоже две баллисты, прикрытые со стороны моря щитами. Вначале хотел сделать один опорный пункт, но корабли могли разделиться и попробовать произвести высадку в двух местах. Между двумя этими опорными пунктами, зарывшись в песок и накрывшись щитами, сидел в засаде спецназ Бера. Лар и Рак находились на первом опорном пункте. Вторым командовали Гау и Бар. — Лар, вы готовы? Скоро корабли попробуют высадить воинов на берег, понимая, что ров им не преодолеть. — Готовы, Макса! — ответили оба практически синхронно. Прошелся сам, придирчиво все осматривая. В таких вопросах малейшая оплошность может стать губительной. Все баллисты хорошо закреплены. Десять копий. Котелок с каменной угольной смолой, разбавленной животным жиром, горит, чадя едким дымом. Рядом еще запас смолы и горшок жиром, чтобы пополнять запас адской смеси по необходимости. А смесь действительно адская. Водой практически не тушится. Когда проводили эксперименты, приходилось забрасывать песком, потому что вода даже на какое-то время усиливала горение. 50 копейщиков и 15 лучников составляли живую силу опорного пункта. Столько же людей и на втором. Это не считает 30 спецназов Совбера, ждущих своего часа. В живой силе мы очень сильно уступаем противнику, но каждый мой воин стоит пятерых вражеских, и это не преувеличение. Ни один из двадцати на рву не дрогнул и не оставил свой пост, когда черная лавина катилась на нас, как обезумевшее стадо. Жаль, что пристреляться не успели. Была у меня идея на пристреленной дистанции установить буйки из шкур и кусков дерева, чтобы огонь по кораблям вести прицельно, издалека, но времени не хватило. Этим планировал заняться сразу по возвращению Тилендера с кораблями. Самое позднее, завтра утром американец должен отплыть из Кипруса. Если повезет, к вечеру будет в плаже. И тогда расстановка сил круто изменится. «Лар, боевая готовность. На берегу должно находиться небольшое количество воинов, чтобы с кораблей их не приняли за серьезную силу. Всех лучников держись за щитами. Пусть враги видят, что у нас только мечники и копейщики». «Тогда они сами решат высадиться напротив нашей ловушки, чтобы покончить с нами одним ударом». Прошло уже больше часа. Времени вполне достаточно, чтобы, приняв на борт желающих, подойти к плажу. Едва я подумал, что враг задерживается, а время идет к вечеру, как из-за небольшого мыса с южной стороны показался идущий на веслах корабль. Я ждал остальных, но тщетно. Он шел на расстоянии двухсот метров от берега. Поднятый парус скорее мешал, чем помогал движению судна. Движения гребцов довольно уверенные, хотя мои работали слаженнее. Не приближаясь, судно поравнялось с нами и продолжило путь дальше на север. «Это разведчик. А они не так глупы, как мне показалось вначале. Рак, беги ко второму опорному пункту и пусть сидят тихо. Если корабль захочет высадить десант, Гау и Бар знают, что им делать. Если же останется в море, пусть не высовывается и не открывает огонь. На такое расстояние даже баллиста не выстрелит». Рак сорвался с места, исчезну между пальмами. Корабль проплыл в обратном направлении через час. Скорее всего, они достигли скалы, что вдавалось в море и являлось другой стороной бухты. Убедившись, что за скалой нет поселения, разведчики плыли обратно, чтобы доложить ситуацию. Интересно, какое количество черных воинов они приняли на борт? Однозначно, что не так много. Сами корабли не такие большие. Да и скорость убегавших не предполагала, что те горят с желанием участвовать в бойне. Теоретически, буду считать, что против нас осталось около пяти или шести сотен воинов, половина из которых могут быть лучниками. Получается, что на каждого из нас приходится по 5-6 противников. Расклад не лучший, но могло быть и хуже. Корабль-разведчик тем временем снова поравнялся с нами и проплыл дальше на юг. Солнечный диск нижним краем коснулся горизонта. Решающий бой произойдет завтра. Вряд ли враг пойдет в атаку ночью. Это значит, что людям Бера нечего сидеть всю ночь в засаде, скорчившись под щитами с насыпанным сверху песком. Лар, сходи к Беру, пусть выползают из своих нор. Думаю, сегодня боя не будет. На ночь усиль охранение на рву, и у каждого опорного пункта. Быть готовым к бою с первыми лучами мал. «Макса, мне кажется, они испугались и уйдут», — улыбаясь, предполагает великан. «Я, как услышал большой шум, испугался, хотя слышал его раньше». «Нет, лар они не просто так преодолели такой долгий путь. Испугаться-то они испугались, а потому ко второй атаке подготовиться намного серьезней. Дай людям отдохнуть, но не забудь про усиленный дозор». «Хорошо, Макса». лар отправился за Бером. «Я же задумался. Мне не нравилась новая тактика, выбранная врагом. Разведка и тщательная подготовка к бою». «Что же ты задумал, Зикур, мать твою?» Выругался, не в силах раскусить тактику врага. «С другой стороны, откладывание атаки нам на руку. Глядишь, подоспеет Теландер с двумя кораблями, и тогда посмотрим, Зикур, кто из нас по праву может называть себя «владыкой моря».